«Эпилог. Птичка. Как там мой братан поживает?» — смеется Лика, подмигивая моему животу. «Все хорошо. Улыбаюсь я и кладу руки на округлившийся животик. Врач говорит со дня на день. «Как папка? Волнуется?» «Ой, не говори!» — отмахиваюсь я. «Кое-как уговорила его, что мне на свободе лучше». А то все настаивал, что мне надо заранее лечь в больницу. А зачем? Я себя прекрасно чувствую. Узнаю папу. Ну а ты как? Как твой новый босс? Выдерживает, смотрю. Еще не уволил? Слушай, и я такого впервые встречаю. Никогда не думала, что мужики могут быть такими вредными. Лика сдвигает брови и складывает на груди руки. Терпеть его не могу. «А который час? Я телефон на работе забыла». «Полвторого», — отвечаю я. «Блин, блин, не успеваю. Пойдем, поможешь мне выбрать». И Лика хватает меня за руку и тащит за собой в отдел мужских рубашек. «Ты что, решила своему боссу подарок сделать?» Улыбаюсь я, когда Лика называет консультанту размер нужной ей рубашки. «Да сейчас!» — восклицает она. «Ищу подарок ему. Я просто его рубашку испортила. Ну, не специально. Так получилось. А у него через полчаса важные переговоры. И этот гад отправил меня новую покупать. Гаджи!» И словно ищет у меня поддержки. «Ну, раз испортила, пожимая плечами. Ай! Хо! а это что за красота тут висит?» Взгляд Лики устремляется куда-то в сторону, и она, отодвинув меня, идет туда. Я тоже оборачиваюсь. — А это наша новая коллекция гавайских рубашек, — с улыбкой поясняет консультант. Яркие цвета, чистый хлопок. — Лик, — шепчу я, — тебе не кажется, что это, ну, как бы это сказать, не совсем то, что нужно боссу для работы? может все таки взять белую рубашку классику так сказать обойдется хитро усмехается лика вот эту возьму и она достает с вешалки ярко оранжевую рубашку с замысловатым узором я даже не сразу понимаю что там изображено лик ты уверена спрашиваю с улыбкой уволит ведь очень на это надеюсь потом мы прощаемся и она убегает на работу а я еду домой. В последние дни особенно тяжело. Скорей бы уже. У нас с Ником будет мальчик, сын. До сих пор помню этот момент, когда Ник узнал. Мы вместе были у врача. Это было все еще до свадьбы, поэтому мы решили поторопиться с ней. Когда врач сказал, что я беременна, я увидела в глазах Ника столько любви. Мне захотелось плакать. Плакать от счастья. Я так сильно люблю его. И чувствую то же самое с его стороны. Я не думала, что счастье может быть таким осязаемым. Правда, мне пришлось взять академический отпуск в универе. Но я точно вернусь туда. Потому что Ник уже пообещал, что я буду работать с ним. Сказал, что либо так, либо я буду сидеть дома. Я не могла не улыбнуться. Вернувшись домой, я решаю приготовить любимый пирог Ника. Достаю все нужное из холодильника и вдруг чувствую, словно толчок в животе. Замираю и кладу руку на живот. Мамочки, началось. Короткие, но ощутимые боли, и я быстрее беру телефон и набираю Ника. Ник, мне кажется, начинается. Чуть не плачу потому что мне страшно. И я уже еду, птичка, слышу в трубку. И я сейчас позвоню в клинику. За тобой приедут. Не бойся, маленькая моя. Все хорошо будет. Машина за мной и правда приезжает через десять минут. И меня забирают в клинику, с которой у нас договор. Ника все еще нет. Дышим глубже. Медсестра держит меня за руку и помогает успокоиться. «Все хорошо, мамочка! Сынок в срок появится!» Улыбается, и я немного успокаиваюсь. Потом приезжает Ник, в глазах у него волнение, но он старается не показывать его. Мы с ним сразу решили, что он будет присутствовать на родах. Он первым взял на руки Лику, и сына тоже хочет взять первым. И, наверное, мне было бы сложнее, если бы Ника не было рядом его присутствие очень помогло в три двадцать на свет появился наш сынок крохотный комочек нашей с ником любви весь в папку с улыбкой говорит акушерка протягивая малышанику перевожу на него уставший взгляд он тоже смотрит на меня и я вижу как блестят его глаза он прячет слезы А у меня не получается сделать это, и я, видя эту картинку, любимый мужчина аккуратно держит на руках нашего сына. Моргаю и чувствую, как скатывается слеза по щеке. «Ой, мамочка, вы что же это? Такого здорового богатыря родили и плакать?» смеется акушерка. «От счастья!» Вытираю слезу. Ник подходит ко мне и, удерживая одной рукой нашего сына, второй нежно проводит по моей щеке, наклоняется и шепчет мне в губы. «Спасибо за сына, птичка! Я люблю тебя, девочка моя! Очень люблю!» Я закрываю глаза и целую его. Слышу недовольное кряхтение. Мы отрываемся друг от друга и смотрим на сына. «Покормить надо!» Говорит акушерка. А мамочки отдохнуть пора. Птичка, опять шепчет Ник. Я... Я просто нереально счастливый человек. Я так люблю тебя. Нашего сына люблю. Спасибо тебе за все. Девочка моя. Опять целует меня. Но тут раздается уже требовательный крик сына. Мы улыбаемся. И Ник передает мне малыша. Смотрю на него, он и правда похож на Ника, даже маленький носик и взгляд, тот самый взгляд при нашей первой встрече, взгляд, который навсегда останется в моей памяти. Ник берет мою ладонь и подносит к своим губам. — Спасибо за сына, птичка, — повторяет опять, наклоняется и целует меня в губы, и потом уходит. Меня сыном перевозят в палату. Приложив его к груди, я не могу сдержать слез. Глаза так и становятся влажными. Но я улыбаюсь, смотрю на причмокивающего малыша и улыбаюсь. Как же я счастлива?